При отрицательном отношении к фруктам, ягодам, съедобным листьям растений, являющимся основными источниками кислоты, недостаток ее может быть восполнен за счет чайной ложки яблочного уксуса на стакан воды по утрам после сна. Обычно эта смесь Приротвращает или снимает чувство подташнивания утром. В течение дня нужно выпить стакан люквенного, яблочного или виноградного сока. Будущая мать, считающая для себя обязательным ежедневное получение с пищей элементов питания, прописанных природой, может ожидать следующих результатов при рождении ребенка. У него будут такие густые волосы, что придется стричь его в день его рождения. Ногти на пальцах будут крепкими и достаточно длинными, чтобы понадобилось стричь их. У ребенка будет такая сильная мускулатура, что он сможет поднять голову от подушки в возрасте одной недели. По мере его развития можно будет видеть гармоничное сочетание его умственных и физических способностей. У матери должно быть много молока, чтобы кормить ребенка, если она это хочет. Ребенок будет хорошо переваривать пищу и нормально испражняться. У ребенка будет округлое личико. Каждая челюсть будет по форме напоминать Подкову, что способствует равномерному появлению на них ровных зубов. И что самое главное, ребенок будет отличаться хорошими умственными способностями. Когда придет время идти в школу наблюдать за его успешной учебой, будет легче истинным удовольствием. По состоянию зубов ребенка можно определить, было ли питание матери полноценным. Формируясь вперед внутриутробного развития, зубы при рождении находятся внутри десен. По характеру появляющихся зубов можно судить об уровне полноценности питания матери и плода. При хороших условиях внутриутробного развития, имеющих первостепенное значение, недостаточное питание после рождения не будет оказывать очень большого влияния на организм ребенка. Условия, в которых развивается ребенок в утробе матери – это основа, хотя этому часто не придается особого значения, в условиях современной цивилизации, в которых мы живем. Период беременности коров и женщин имеет много общего. Я провел много наблюдений над коровами, а затем применил полученные сведения к беременным женщинам и детям. Я вспоминаю пример быстрых родов, о которых рассказал мне один фермер после того, как я порекомендовал ему добавлять в корм крупного рогатого скота яблочный уксус. Однажды мы целый день провели за беседой в его сарае. Он выглянул во двор...